маленькая но гордая армия одержать 100 побед в 100 битвах это не вершина воинского искусства повергнуть врага без сражения вот вершина Сунь-цзы. искусство войны уже в машине я вспомнил что хотел поговорить с аркабаленой о моторе который издает странное цоканье но стоило об этом заикнуться как она рассмеялась и похлопав по торпеде, посоветовала мне не лезть в то, чего я не понимаю. Мне показалось или нет, но автомобиль тоже слегка подрагивал, как будто смеялся надо мной и моими замечаниями насчёт его технического состояния. Может, просто мотор троит. Когда я вышел, автомобиль слегка прижал меня дверцей, а потом подмигнул одной фарой, чтобы я уже наверняка удостоверился, что ничего у него не троит. Всё с мотором в полном порядке. Печально вздохнув, я отвернулся. «Что дальше? Телефон живет. Потрогал свой родной мобильник в кармане, надеясь, что он не цапнет меня за палец, и тут же отдернул руку. Телефон завибрировал и пиликнул. Я с опаской вытащил его из кармана и посмотрел на экран. Пришло сообщение от Верки. «Нет, дорогой друг, ты обо мне вовсе не заботишься. Ты лишаешь меня чуда». «Меня как холодной водой облили». За последние несколько часов я познакомился с иркутскими гномами, настоящим шаманом и духами города, а Вера в то же самое время наверняка сидела дома и чувствовала себя одинокой и отверженной. Ну и кто я, получается, в такой ситуации? Эгоистичная скотина, вот кто. Мне стало стыдно. Я попробовал посоветоваться с Аркабаленой. «А что, если всё-таки взять с собой Верку?» И тут же добавил, смутившись резкой перемены мнения. «Ведь если я буду за ней присматривать, будет безопаснее, я же правильно понимаю?» Аркабалена пожала плечами. «Тебе виднее. Это твоя личная жизнь». «Да, нашел с кем советоваться по поводу человеческих отношений. В 130 тридцатом мы снова должны были встретиться с духами города. Уже совсем стемнело, и город засверкал светом фонарей, вывесок и рекламных щитов. Залюбовавшись на яркие огни, я упустил момент, когда к нам подошла Вера. «Зачем позвал?» — спросила она спокойным приветливым тоном. «Пассивная агрессия, как она есть. И работает же, зараза. Захотелось провалиться сквозь землю. Ты же сама написала. Закончить объяснение мне, слава богам, не дали. Бабр и Соболек возникли перед нами, материализовавшись прямо из воздуха». Верочка вцепилась в моё плечо, отпрянула в сторону, прячась за меня. Я, конечно же, гордо выпрямил спину, всем своим видом показывая, что девушек в беде не бросаю, и успокаивающе погладил её по руке. «Что это?» — шёпотом спросила она. «Это духи города. Бабр и соболь. Живые. И, пожалуйста, солнце моё, не произноси при бабре слово «бобр». Девушка озадачно посмотрела в мою сторону, но объяснений требовать не стала, лишь слегка кивнула. Умница». «О, наша маленькая, но гордая армия пополнилась ещё одним бойцом!» Соболек неожиданно подскочил к нам, схватил Веру за руку и стал трясти так сильно, что девушка еле устояла на ногах. «Как тебя зовут, молодой воин?» Девушка растерянно представилась. «Вера?» Я попытался встать между ними, ограждая нежное существо от излишнего внимания местных демонов. «Это моя коллега, подруга. Она пойдёт с нами». Соболек отпустил, наконец, её руку, прищурил чёрные блестящие глазки и пристально посмотрел сначала на меня, потом на девушку, потом снова на меня. «А ты уверен, что ей можно доверять?» «Да». Ещё несколько бесконечно долгих секунд он сверлил меня взглядом, потом развернулся и одним прыжком перескочил к Бабру, который в это время покошачьей потягивался, разевая пасть в широчанном зевке. Бабр приветственно кивнул нам с Верой и ответил полупоклоном. Аркабалена не стала терять время, объяснила хранителям ситуацию, показала адрес в дубльгисе Гисе. Соболёк усмехнулся. «Бобрануться можно. Нормально она устроилась в долине нищих. Поди, отгрохала себе там золотой дворец с золотыми ёршиками для унитаза. Не хуже, чем президента». Бабр покачал головой. «Не думаю, что такая древняя и могущественная ведьма стала бы пачкать свои белые или чёрные». В любом случае, не крестьянские ручки строительством. Могу предположить, что она заселилась в уже готовые апартаменты». Соболек поинтересовался. «А если она дома? Или её детки там? Что будем делать?» «Детки, думаю, нам не страшны, но убедиться, что маяс сейчас в другом месте, всё-таки не помешает. Бабр, ты можешь проверить?» Соболек захихикал и, на мотив старой песенки, стал тихо напевать. «Бобр может, бобр может, всё, что угодно! А, -а, а Жуткая тигриная морда издала громкий рык. «Иди сюда, пушнина мелкая! Ни одному смертному, аки же и бессмертному, не позволительно называть меня бобром. Я всё-таки отужинаю тобой однажды по-настоящему, меховое-то изделие третьего сорта!» Мы с Верой, понимающе переглянулись. Она уже расслабилась, не сжимала мне плечо до боли, но всё ещё держалась слегка позади. Оно и понятно. Гигантский бабр со скаленной пастью, махающий лапами, гонялся по небольшому скверу за соболем, грозя снести всё со своего пути. Глядя на них, я и сам испытывал некоторые желание спрятаться кому-нибудь за спину. «Обобрять можно, как страшно!» — заходился в хохоте соболёк, уворачиваясь от огромных когтей хищного зверя. Аркабалена взвыла. «Хватит! Это уже не смешно! Вы что, не понимаете, что у нас каждая минута на счету? Я не знаю, каким чудом люди вокруг до сих пор не сходят с ума, но если мы не поторопимся, если мы сейчас же не перейдем к делу, начнется ад!» Бабр опустил свои огромные мохнатые губищи, прикрывая клыки. Соболек смущенно уставился себе под ноги и скрестил лапки за спиной. Аркабаляна умоляюще посмотрела на Бабра. «Так ты поможешь нам?» «Помогу». «Я, как благородный мужчина, просто не в состоянии пройти мимо чужой беды. Моя поистине рыцарская доблесть не позволит мне этого, даже если у меня тяжелые времена и очень плотный график». Бабур посмотрел на небо, вздохнул, потом сел в позу лотоса и замолчал. «Вы когда-нибудь видели гигантскую кошку, которая сидит в позе лотоса? Нет?» А я видел. И это зрелище, похоже, будет преследовать меня до конца жизни». Аркабалена сделала несколько шагов в сторону. Шар с Собальком тоже отошли подальше. Я потянул Веру за рукав. Судя по выражению её лица, она кошек в позе лотоса тоже раньше не видела. Бабр тем временем слегка приподнялся над землёй. Шерсть на всём его теле встала дыбом, словно наэлектризованная. В воздухе замерцали дуги золотистого света, расходясь в стороны от висящего в воздухе духа города. Каждый раз, когда они проходили сквозь моё тело, кожа покрывалась мурашками, а в животе появлялось странное ощущение падения, как бывало в детстве на качелях. Я шёпотом спросил «Что он делает?» «Он снится», — ответила Арка. «Бабр — это ночной дух, демон сновидений». Он может путешествовать по снам местных жителей, просто смотреть или менять кое-какие детали по своему усмотрению. Это, между прочим, крайне важная работа для поддержания хорошего настроения в городе. Сны обладают огромной властью». «Так, стоп. Если у нас есть хранитель снов, то почему мы не всегда видим добрые сновидения?» Я вспомнил кошмар, навеянный Мангадхайами, и тут же сообразил, что сам ответил на свой вопрос. Впрочем, Марка Балена озвучила другую версию. «А с чего ты взял, что Бабру нравятся все местные жители? Ты удивишься, когда узнаешь, сколько людей уехали из города и осознали, что их вдруг перестали мучить кошмары. И, кстати, есть одна любопытная деталь. Бабр довольно лояльно относится к плохим людям в обычном смысле этого слова. Иркутск — город острог, так что воры и бандиты — дело, в общем-то, привычное, а вот к преступлениям против природы он крайне строг». Если видит где-то, что человек кинул сигаретный бычок или фантик от конфеты мимо урны, обязательно нашлёт кошмарные сны. И непростые, небанальное падение с высоты или погоню монстра. Иногда несчастным снится, что они сами лишь грязь на дороге. Их мнут, рвут, поджигают, а потом топчут ногами. Тот ещё кошмар. А что снится тем, кто оставил мусор после отдыха за городом, я даже и говорить не буду. Я удивлённо покачал головой. Я-то думал, почему в последнее время народ так активно убирает за собой после шашлыков на природе. Думал, пропаганда экологичного образа жизни сработала. А оно вон как оказывается. Я снова посмотрел на Бабра. Его фигура уже парила высоко над окружающими домами и деревьями. Шара сидела в углу площадки, а Соболек умостился рядом с ней на корточках и щёлкал семечки. Я мысленно дорисовал ему спортивный костюм марки Adidas и захихикал. Да, это бы дополнило образ. И манеру речи. Бабр медленно опустился на землю и встал на все четыре лапы, довольно улыбаясь. Аркабалена подскочила к нему, спросила. «Ну?» «Что ж, я проверил этот адрес, и мои старания не были напрасны. Пожилая колдунья не дома и не спит. В доме несколько сознаний». «Всего одно принадлежит ее подопечному. Довольно неприятный товарищ. И как раз-таки он наблюдает сейчас самое приятное для своей породы сонное видение». «Она тебя не засекла?» — Бабр фыркнул. «Миледи Аркабалена, зачем же вы подвергаете сомнениям мои профессиональные навыки?» Соболек громко заржал, подобно типичному новоленинскому гопнику. «Не по понятиям базаришь. Усекла радужная?» Аркабалена раздраженно прервала соболька. «Все, некогда. Поконем. коням. Бабр, ты покажешь дорогу?» «Покажу, конечно. А по каким коням, позвольте спросить? Неужели твой конь в городе? Он бы вызвал фурор. Я бы такое не пропустил». Аркабалена улыбнулась, махнула рукой в сторону синенькой машины, которая уже ждала нас неподалеку. Бабурки кивнул в ответ, оскалил клыки в странном подобии улыбки. Я прикинул размеры автомобиля, сопоставил с размерами тигра и ничего не понял. Как он собирается с нами ехать? Я открыл был рот, чтобы задать этот вопрос вслух, но вдруг осознал, что это бессмысленно. В течение последних дней я задавал бесконечное количество разных вопросов, получал на них какие-то ответы, но... Во-первых, особо понятнее от этого не становилось. Во-вторых, ответы ничего не меняли. События происходили сами собой, лились друг за другом, увлекая меня в водоворот чудес, и мои знания, как, впрочем, и незнания, никак на этот процесс не влияли. Я вдруг понял, что рано или поздно мы дойдём до машины и сядем в неё. И тогда я сам всё узнаю и увижу. Так что нечего лишний раз сотрясать воздух словами. Вместо этого я спросил Веру — «Ты уверена, что хочешь поехать с нами?» Она грозно сверкнула глазами, оторвавшись от телефона. «Ты опять за своё? Я впервые сталкиваюсь с чем-то мистическим. И оно... оно правда реально существует, прикинь? Первый раз в жизни чувствую себя лучше, чем среднестатистическая девчонка. Впервые я особенно. Даже не думай меня выгонять». Её тон немного смутил меня. «Раньше я не слышал, чтобы милый ангелочек Верочка хоть на кого-то повышала голос». Может, это и к лучшему. Отрастит немного уверенности в себе. Такое никому не помешает. Вон как уже расслабилась здесь. Даже переписывается с кем-то. Интересно, с кем? Неожиданный укол ревности заставил меня взять Веру за руку и немедленно потащить за собой, заставляя убрать дурацкий мобильник подальше. На дороге стояла наглая синяя машинка, мигая аварийкой, намекая, что она не сдвинется с места, как бы ей не сигналили проезжающие мимо автомобилисты. Конечно, она подъехала сюда сама. Верочка уже заняла переднее место рядом с Аркабаленой, Так что мне осталось только разместиться рядом с шарой и собольком на пассажирском сиденье. Я поискал глазами бабра и увидел хвост, который загородил половину окна. Наверху, на крыше. И никого это не смутит. Я осмотрелся. Мимо прошли ребята с початыми бутылками пива в руках. Один из них заметил наш автомобиль и остановился. Пацаны, смотрите, фигася инсталлится. Какой-то праздник в городе? Ребята достали телефоны, чтобы сфотографироваться на фоне диковинного украшения, но машина уже тронулась с места. Парни даже не подумали, что это может быть реальное существо, а не искусственная фигура, созданная для какого-то очередного городского фестиваля. «Бобрануться можно», — прошептал я. Шара издала странное прерывистое ворчание, напоминающее смех. Соболек же в своей манере заржал в голос. «Запомнил, а у меня ещё есть. Вот, слушай». «Не бобра себе!» «Искажение русского языка не должно быть предметом гордости или восхищения», — проворчал сверху бабр. Я хихикнул и заметил, как на переднем сиденье вздохнула аркабалена. Похоже, соболёк её раздражал. Меня бы он тоже раздражал, если бы добрая половина моих приятелей не была один в один, как соболёк. Мало ли что гопники на вид. На зачётах и экзаменах они часто проявляли себя не хуже опрятных и интеллигентных зубрил. Мы буквально за 10 минут пронеслись по полупустой Байкальской улице и выехали на загородную трассу. Здесь располагались виллы представителей местной власти, так что дорога была ровной и широкой. Я захотел завязать разговор, но понял, что не знаю, как обратиться к новым знакомым. В конце концов, я просто повернулся к Собальку и спросил, «А «Скажи, у вас с Бабром есть имена? Как к вам обращаться?» Соболек вскинулся. «Обращаться к нам. К нам обычно не обращаются. К нам просто приходят, в 130 полируют когть бабру и просят о чём-то. Просят, просят. Эх, у людей так много потребностей, просто жуть. Как они вообще выживают? Вот ты, Майдар, ты же человек. Как ты выживаешь? Я растерянно покачал головой. Я не знаю. Думаю, что человек, существо вообще довольно живучее. Мы как вид вполне неплохо приспособились в ходе эволюции. «Эволюции хренолюции», — буркнул Соболь и замолчал, уставившись в окно. Я попытался увязать в голове, как высказывание пушистого духа связано с моим изначальным вопросом и не нашёл логической связи. Ответа на свой вопрос тоже не услышал, поэтому попробовал снова. «Так как вас зовут?» Ас зовут Соболь Сибирский, Марта Зибелина по латыни, млекопитающее семейство коньях». «Если тебе хочется меня призывать, можешь использовать имя Каркабалена». Я просто кивнул в ответ. «Каркабалена» — это опять же слово «соболь», только по-бурятски. Соболек после короткой паузы продолжил. «Нет-нет-нет, так тоже не пойдёт. Каркабалена, Аркабалена — что за дурацкое совпадение? Мы же не близняшки, чтобы носить почти одинаковые имена. И не стихи здесь пишем, чтобы всё было в рифму. Давай лучше «булга». «А это какой язык?» Я уже не сдерживал улыбки. «Монгольский, какой же ещё? Не нравится? Ну, давай тогда зови меня Киис. Отличное имя, озвученное». Я прыснул от смеха. «Очень удобно, но все кошки в округе тоже сбегутся на такой призыв. Кис, кис!» Соболь обиженно вскинул лапы и закатил глаза. <как> «Тебе не угодишь». Потом постучал в крышу автомобиля и крикнул. «Эй, полосатый, тебя как зовут?» Сверху послышался тяжелый вздох, и бабр ответил. «Да какое же магическое существо в здравом уме выдаст незнакомцу свое истинное имя? Майдар, если вам угодно, можете звать меня Байху. Думаю, это имя вам понравится». «Ага, уже и китайская мифология в ход пошла. Я вздохнул». «Понял, спасибо». Соболек уставился на меня не мигающими чёрными бусинками глаз. По коже пробежал мороз. Таким жутким был этот взгляд. Соболек процедил сквозь зубы. «А мои варианты, значит, тебя не устроили?» В лутьме салона сверкнули оскаленные клыки, я, заикаясь, пробормотал. «Нет-нет, отличные варианты, но ты же самых их забраковал, разве нет?» Соболь продолжал смотреть на меня в упор, его морда приближалась, явно нарушая границы моего личного пространства. Я постепенно отстранялся к окну, покосился на ручку дверца. Машина неслась по байкальскому тракту на огромной скорости, выпрыгивать было опасно. Думаю, люди, которых закрыли в клетке с голодным тигром, чувствовали то же самое, что и я сейчас. Что могут выкинуть странные мистические твари, едущие со мной посреди ночи куда-то за город? «Имея таких друзей, и врагов не надо». После нескольких секунд, показавшихся мне вечностью, Соболек неожиданно отпрянул и рассмеялся. ты что, серьёзно поверил? Ты реально подумал, что я могу тебя укусить? Расслабься, чувак, я не кусаюсь, честно. Могу цапнуть только тех, кто гадит нашему городу, ненавидит место, в котором живёт». Взгляд упал на Верку, которая сидела впереди, в полоборота, схватив побелевшими пальцами край сидения и с тревогой смотрела на меня. Я собрался с духом и улыбнулся, успокаивая её. Соболек заметил мой взгляд и повернулся к ней. От греха подальше я тут же постарался переключить его внимание на себя. «А зачем ты кусаешь тех, кто ненавидит наш город?» Соболек хохотнул. ха, -ха че их не кусать? Нечего тут свою злобу распространять!» В разговор вмешался Бабар. «Ох, да никого этот хорёк не кусает! Соболь, прекрати пугать детей, это совершенно некультурно!» Соболёк рыкнул в ответ. «Отцепись, плоскохвостый! Я же в переносном смысле. Не прям зубами, конечно. Так, то машина у них сломается, то мизинчиком о край тумбочки ударятся. Ничего особенного». Вера насупилась. «Как-то это несправедливо. Не все могут выбирать, где им жить». «Зато могут выбирать, как относиться к месту, где живут. Не, ну что вы думали?» Чувак не любит город, но при этом хочет, чтобы в городе этом его любили и о нём заботились. Не, на метафизическом плане такой херни не бывает. Тут всегда всё взаимно». Я задумался, перебирая в голове своих знакомых. «Кажется, в словах зверя есть доля правды». Бабур прокомментировал глазом с небес. «Я бы на месте Иркутска и тебя проучил за такой отвратительный лексикон. Жаль, я не за это отвечаю». Соболь не остался в накладе. А «Зато ты отлично плаваешь с таким хвостом и перепонками». Бабр глухо зарычал и просунул в открытое окно Тойоты огромную лапищу со страшными когтями, от которой я чудом увернулся. Соболь тут же нагнулся и каким-то неведомым образом уместился у меня в ногах, так что лапа Бабра, пройдя мимо нас, заехала прямо по уху собаки. Шара зарычала и цапнула бабра за палец. Я попытался скрыться под сиденьями, оттолкнув собалька. Нет, я вообще-то парень смелый, но в данной ситуации... Впрочем, чего я оправдываюсь? Уверен, что вы поступили бы точно так же.